Студия, а книга представляет Жюль Верн Пять недель на воздушном шаре Читает артист Иван Литвинов Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова Глава первая Речь, вызвавшая аплодисменты Представление доктора Самуэля Фергсона собранию Эксельсиор, портрет доктора Фергюсона, убежденный фаталист, обед в клубе путешественников, провозглашение тостов. Заседание Лондонского королевского географического общества 14 января 1862 года в здании на площади Ватерлоо номер 3 было весьма многолюдным. Президент общества сэр Фрэнсис М. делал своим почтенным коллегам важное сообщение, и речь его часто прерывалась аплодисментами. Это выступление, редкий образец красноречия, завершилось, наконец, следующими напыщенными фразами, в которых целым потоком изливались патриотические чувства. «Англия всегда шествовала во главе других наций». Заметьте, Нации всегда шествуют во главе друг друга. Этим она обязана бесстрашию своих путешественников-исследователей и их географическим открытиям. Оживленный возгласы одобрения. Доктор Самуэль Фергюсон, один из ее славных сынов, не посрамить своей родины. Со всех сторон нет, нет. Если его попытка удастся, конечно, удастся то наши разрозненные сведения о географии Африки будут дополнены и связаны в одно целое. Бурное выражение одобрения. Если же она потерпит неудачу, никогда, никогда, то во всяком случае войдет в историю как один из наиболее отважных замыслов человеческого гения. Неистовый топот ног. «Ура, ура!» — кричали присутствующие, наэлектризованные этими волнующими словами своего президента. «Ура, неустрашимому Фергюсону!» — вырвалось у одного из самых восторженных слушателей. Крики, полные воодушевления, несли со всех сторон. Имя Фергюсона было у всех на устах, и мы имеем основание думать, что оно особенно выигрывало, проходя через глотки англичан». Зал заседаний содрогался от этих криков. Ведь здесь было много тех самых бесстрашных путешественников, исколесивших пять частей света, теперь состарившихся, утомленных, но когда-то полных энергии. Все они, благодаря своей физической или моральной стойкости, спаслись от кораблекрушений и пожаров. Всем им грозили и томогавка и дубина дикаря, и столб пыток, и опасность попасть в желудок паренезийца — И тем не менее, во время доклада сэра Фрэнсиса М. сердца старых путешественников бились восторженно, и в лондонском географическом обществе еще не было примера столь шумных оваций оратору. Но в Англии энтузиазм выражается не одними только словами. Он чеканит монету еще быстрее, чем пресс Королевского монетного двора. Тут же на заседании было принято решение выдать доктору Фергюсону для осуществления его плана 2500 фунтов стерлингов. Значительность суммы соответствовала важности предприятия. Один из членов общества обратился к президенту с вопросом, не будет ли доктор Фергюсон официально представлен собранию. «Доктор ждет распоряжений собрания», ответил сэр Фрэнсис М. «Пусть войдет, пусть войдет!» раздались крики. «Любопытно увидеть собственными глазами такого необыкновенно отважного человека!» «Но, быть может, этот невероятный проект лишь мистификация?» заметил старый капитан, выделявшийся своей апоплексической наружностью. «А что, если доктора Фергюсона вовсе не существует?» выкрикнул какой-то насмешливый голос. — Тогда нужно было бы его изобрести, — пошутил один из членов этого серьезного общества. — Попросите пожаловать сюда доктора Фергюсона, — распорядился сэр Фрэнсис М. Исамуэль Фергюсон, нисколько не смущаясь, вошел в зал под гром рукоплесканий. Это был мужчина лет сорока среднего роста и обыкновенного телосложения. Лицо у него было бесстрастное, с правильными чертами, и румяное — признак сангвинического темперамента. Крупный нос, напоминавший нос корабля, какой должен быть у человека, рожденного делать открытия, добрые глаза, в которых светилась отвага и еще больше ум, придавали особую привлекательность этому лицу. Руки его были несколько длинные — а уверенная поступь изобречала хорошего ходока. Весь облик доктора дышал таким спокойствием и серьезностью, что при виде его и в голову не могла прийти мысль о мистификации, даже самой невинной. Поэтому крики «Ура!» и аплодисменты замолкли лишь тогда, когда доктор Фергюсон любезным жестом попросил дать ему возможность говорить. Он направился к приготовленному для него креслу. Став подле него, он устремил на собрание энергичный взгляд, поднял к небу указательный палец правой руки и произнес всего одно слово. «Эксельсиор! Высочайший!» Нет, никогда неожиданные парламентские запросы господ Брайта и Кобдена или выступления лорда Пальмерстона с требованиями чрезвычайных ассигнований для укрепления скалистых берегов Англии, не имели такого бурного успеха, как это брошенное доктором Фергюсоном слово. Оно совершенно затмило, и самый доклад сэра Фрэнсиса М. Доктор показал себя человеком одновременно великим, скромным и осторожным. Все дело он умудрился охарактеризовать, Единым словом — эксельсиор. Старый капитан, сразу перешедший на сторону этого необыкновенного человека, немедленно потребовал, чтобы речь Фергюсона была полностью напечатана в известиях лондонского географического общества. Но кто же был этот доктор Фергюсон? И какому делу? Собирался он себя посвятить. Отец молодого Фергюсона, честный капитан английского флота, с самого раннего возраста приучил сына к опасностям и приключениям своей профессии. Славный мальчик, по-видимому, никогда не знавший, что такое страх, рано проявил живой ум, исследовательские способности и удивительную склонность к научной работе. Кроме того, он обладал редким умением выходить из затруднительных положений. Ничто никогда не ставило его в тупик. Даже когда он впервые взял в руку вилку, и то он не растерялся, как это бывает обыкновенно с детьми. Рано пристрастился он к чтению книг о смелых похождениях и морских экспедициях, возбуждавших его фантазию. Со страстным интересом изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XIX века. Он мечтал о славе Мунга Парка, Брюса, Каэлева, Яна и, наверное, не мог немного не помечтать о славе Селкирка, прообраза Робинзона Круза. Она казалась ему не менее заманчивой. Сколько чудесных часов провел мальчик с Селкирком на его острове Хуан Фернандес. Юный Сэмэль порой одобрял действия одинокого матроса, порой не соглашался с его планами и проектами. Ему казалось, что на его месте он поступил бы иначе, быть может, лучше и, во всяком случае, не хуже. Ну уж, наверное, он никогда не покинул бы этого благодатного острова, где Робинзон был счастлив, как король без подданных. Никогда. Даже если бы ему, Самуэлю, предложили стать первым лордом, Адмиралтейство. Можно представить себе, как развились все эти наклонности в пору его молодости Среди приключений, пережитых во всех частях земного шара Отец его, будучи сам образованным человеком, не приминул развить живой ум сына С серьезным изучением гидрографии, физики, механики А также познакомил его с основами ботаники, медицины, астрономии Когда почтенный капитан Фергюсон скончался, сыну его Самуэлю было 22 года, и он уже успел совершить кругосветное плавание. После смерти отца он поступил на службу в бенгальский инженерный корпус и отличился в нескольких сражениях. Но жизнь солдата была не по душе молодому Фергюсону. Не стремясь сам командовать другими, он не желал никому подчиняться. Он вышел в отставку и стал путешествовать, и то, охотясь, то составляя гербарий, добрался до северной части полуострова Индостан и пересек его от Калькутты до Сурата. Простой прогулка любителя. Из Сурата он отправляется в Австралию и здесь, в 1845 году, принимает участие в экспедиции капитана Стерта на которого была возложена задача найти огромное озеро, расположенное, по предположениям ученых, в центральной части Новой Голландии».